В ее глазах вдруг блеснул озорной огонёк. «Вам и Эн надо получше узнать. С ней сложнее, чем со мной». Но поговорить о Бен им так и не удалось. Дверь из кухни приоткрылась, и из нее высунулась седая голова француженки экономики. «Je peux servir, «Можно подавать, мадемуазель? «Французский». «Уи, oui, Матильда, je viens vous aider. «Да, Матильда, я сейчас вам помогу. Французский». Мышь ушла на кухню. Уродка была уже на ногах и тянула Бресли за руки, помогая ему подняться. Вся спина у нее из-за безмерно низкого выреза была голая. Они направились рука об руку к тому месту, где стоял Дэвид. Любопытно было смотреть, как смешно она семенит ногами. Было в этом что-то раздражающе-притворное, обезьянье, резко контрастирующее со спокойной походкой ее седовласого партнера. Дэвид усомнился, что сможет когда-либо <связать> узнать ее. Накрыта была только часть стола. Бресли стал во главе. Уродка села по правую от него руку. «А, Уильямс, мой дорогой», — старик указал Дэвиду на место справа от уродки. Пришли Матильда и мышь, неся небольшую супницу, блюдо «Credite» — свежих овощей французский, и другое с холодными мясными закусками. Сливочное масло. Суп предназначался для Бресли. Он продолжал стоять, дожидаясь стародавняя галантность, когда мышь займет свое место. Усадив ее, он нагнулся и нежно поцеловал ее в теме. Девушки обменялись ничего не говорившим взглядом. Несмотря на различия во внешности и умственном развитии, легко было заметить, что они близки и понимают друг друга без слов. Мышь налила старику супа. Тот заправил угол большой салфетки под рубашку между двумя пуговицами и расстелил ее на коленях. Уродка движением головы показала, чтобы Дэвид брал еду первым. Экономка прошла в угол комнаты, зажгла керосиновую лампу и, поднеся ее к столу, поставила на свободное место напротив Дэвида. По пути на кухню протянула руку к выключателю и погасила свет. Но в верхнем коридоре, выступавшем над дальним концом этого помещения, продолжала гореть невидимая лампочка, выхватывавшая из темноты изящную диагональ старинной лестницы. За окнами, над кронами деревьев, едва разовели последние отцветы заката. Лица, сидевших за столом, заливало спокойное молочное сияние лампы. Мышь взяла бутылку, этикетки на ней почему-то не было, и налила вина Дэвиду, старику и себе. Уродка, по-видимому, не пила, да и к еде почти не притрагивалась. Сидела, положив голые бронзовые локти на стол, и подбирала с тарелки кусочки свежих овощей, то и дело поглядывая своими темными глазами на мышь. Дэвида она словно не замечала. В комнате стало тихо. Казалось, все ждали, когда Бресли даст знак начать разговор. Но молчание не смущало Дэвида. Он сильно проголодался и, к тому же, чувствовал себя гораздо непринужденнее после того, как девушка, сидевшая напротив него, так хорошо прояснила обстановку. Свет лампы создавал впечатление покоя. Делал все это похожим на полотно Шардена или Жоржа Делатура. Тут уродка вдруг поперхнулась. Дэвид метнул на нее взгляд. Нет, она давилась не пищей, а от смеха. «Идиотка!» — пробормотала мышь. «Извините!» Она крепко сжала губы и откинулась на спинку стула, силясь сдержать смех. Потом схватила салфетку, прижала ее к лицу и выскочила из-за стола. Отойдя шагов на 5-6, остановилась спиной к остальным. Бресли продолжал спокойно есть суп. Мышь улыбнулась Дэвиду. «Не принимайте на свой счет. «Дать бы ей как следует по мягкому месту», — проворчал Бресли. Уродка продолжала стоять, выставив на обозрение свой длинный позвоночник и смуглую тощую шею, покрытую рыжим пушком. Потом отошла прочь в полумрак к камину. «А мышь-то ваша поклонница, Уильямс. Она вам говорила?» «Да, мы с ней уже учредили общество взаимного восхищения». «Очень разборчивое создание, наша мышь». Дэвид улыбнулся. Э, по стопам Пифагора, да?» И старик продолжал поглощать суп. Дэвид взглянул на мышь, как бы взывая к ней о помощи. Генри спрашивает, увлекаетесь ли вы абстракцией. Дэвид слышал, как старик, уперев взгляд в ложку супом, пробормотал. «Абструкция». «Да, боюсь, что это правда». Еще не успев поймать быстрый взгляд мыши, он понял, что допустил ошибку. Старик ухмыльнулся. «Почему же боитесь, мой друг?» Дэвид небрежно ответил. «Это всего лишь риторическая фигура». «Говорят, очень умственно. Мышь сказала, вызывайте большой восторг». «Альз «Так как могу, немецкий», — пробормотал Дэвид. Бресли поднял глаза. М -м, «Повторите?» В это время у стола вдруг появилась уродка. В руке у нее были три розовые хризантемы, вынутые из вазы, которую Дэвид видел на камине. Один цветок она положила рядом с ним, другой — со стариком и третий — с мышью.